Глава 13. Несколько раз проверяю список вещей, запихивая в небольшой чемодан все, что накупила. Он раздувается и едва позволяет застегнуть молнию. Выглядит так, словно я собираюсь в командировку не на три дня, а на целый год. И все таки упихнуть несколько вещей так и не выходит. На глаза попадается фирменная коробочка с провокационным названием. Не знаю, для чего я купила такой стыд. В ближайшее время мне этот комплект вряд ли понадобится, потому что для такого нужен веский повод и как минимум кандидат в «Ценители прекрасного». У меня же из партнеров положу только матрас, одеяло и подушка. Но этим ребятам все равно, что на мне надето. Их подвязками не удивить. Вздыхаю и заканчиваю сборы. Через 15 минут за мной заедет водитель Артемия. Нельзя опаздывать. Чемодан оказывается неподъемным. К счастью, водитель догадывается помочь. Ровно через пятнадцать минут раздается звонок в дверь. Да, помощь нужна. Вместо шофера в домофоне голос Тима. Расплываюсь в улыбке. Я не надеялась, что он заедет за мной сам, и сейчас безумно рада. Сама не знаю от чего. Заходи. Тим хмыкает, оценив мой саквояж и несколько чехлов с костюмами. Перебор, да? Нет. В деловых поездках может понадобиться все что угодно, а время на шопинг вряд ли найдется, так что лучше взять с запасом. Ну давай, поехали. Легко поднимает тяжеленные чемоданы невозмутимо топает к лестнице. Лифт. Ну уж нет, пешком надежнее. Качает головой, и я вспоминаю, как недавно мы с ним зависли на несколько минут. Сначала было страшно, но потом я даже вошла во вкус и не против повторить. Но сейчас он прав. Спустимся по лестнице. Пятый этаж. Недолго. Дорога в аэропорт занимает час. Все идет по плану. Тим в хорошем расположении духа. Шутит, улыбается. Его настроение заражает и меня. К тому же перед отъездом мне удалось увидеться с Сашенькой и даже сходить на первое занятие по подготовке родителей. Это еще на один шаг приближает меня к цели. Теперь главное, чтобы командировка прошла хорошо, и босс остался мной доволен. «Да, едем. Ты уже там?» Хорошо. Тим отвечает на входящий. Глеб Данилович. Да. Он тоже едет. Ага. Почему-то для меня эта новость становится неожиданностью. Впрочем, все разумно. Босс и его заместитель. Рада. Странный вопрос. Да, прости. Переводит тему и остаток пути мы разговариваем о планах на вечер. Глеб действительно встречает нас в аэропорту. Мужчина даже спорит, кому нести мою сумку, заставляя меня почувствовать себя принцессой. Со мной двое шикарных мужчин, и я ловлю на себе завистливые взгляды проходящих дам. Особенно обращаю внимание на то, как они смотрят на Тима. Такой успешный, солидный, красивый. И не один. Сегодня его спутница я. И пусть это ненадолго, мне жутко нравится быть в этой роли. «Кофе или возьмем чего-нибудь покрепче?» Глеб кивает на бар в зале ожидания. «Думаю, можно. Латте. Без сахара». «А ты?» «Я тоже», — кивает босс. «Какие вы скучные!» Пока Глеб берет себе коньяк, Тим тихо объясняет, заговорщицки подмигивая. «Он жутко боится летать, но никто, кроме меня, об этом не знает». «Я тоже». «Панические атаки?» — хмурится. Настрой на шутки проходит. «Нет, все не настолько плохо». Просто боюсь, но никому не говорю об этом. Кроме тебя. Так что теперь ты знаешь, что с тобой по соседству полетят два аэрофоба. Ты лучше скажи мне правду. В этом нет ничего такого. Я должен знать и быть готов. Серьезно? Я переношу полет нормально. Особенно, если перед ним поесть. Так, Глеб, нам еще по салату, пожалуйста. Оборачивается Тим. Хлопаю ресницами. Принцесса. Ну, хорошо. За первую нашу командировку в таком составе. И последнюю, добавляю мысленно, стараясь как можно обаятельнее улыбнуться. Мы касаемся бокалами сладты болтаем обо всем на свете, и время ожидания проходит незаметно. Отмечаю, что мне очень комфортно и легко с этими мужчинами. Мы летим бизнес-классом, а значит, в ряду всего два кресла, и мне придется сидеть с кем-то из них. Или одной. Я не знаю, у кого соседнее место, и очень волнуюсь на этот счет. «Наверное, лучше сидеть с кем-то посторонним. Кресло пока пустует, Может, останется незанятым. Если мне достанется место с Глебом, я буду чувствовать себя не в своей тарелке, потому что он очень любит поговорить, а я предпочитаю в самолете спать. Он приятный мужчина, но почему-то меня к нему не так сильно тянет, как к его партнеру. То, что я чувствую рядом с боссом, когда мы находимся в опасной близости друг от друга, по-другому и не назовешь». «Если же я сяду с Тимом, то буду сидеть как на иголках, потому что наше кресло слишком близко». От этой мысли по коже мурашки. «Юля!» «А?» Поднимаю глаза, услышав свое имя. «Я спрашиваю, ты любишь у окна или ближе к проходу?» «Мне все равно». «Тогда я сяду у окна». «У вас что, соседние места?» Уточняет Тим. Он не очень рад этому факту. Наверное, они хотели обсудить с Глебом что-то по работе во время полета. «Можно поменяться», — спешно предлагаю. «Я специально попросил посадить меня рядом с очаровательной дамой», — отвечает Глеб. «Не знал, что вы захотите вместе сидеть». «Нет, не захотим», — тут же мотаю головой, приводя Тима в ещё большее замешательство. «На нас уже с интересом смотрят соседи по креслам. Мы привлекаем внимание своей троицы неопределившихся. Я имею в виду, что могу поменяться с Артемием Аристарховичем, чтобы вы сидели вместе. Так лучше будет». Окончательно выдаю себя красными щеками. Наверное, по мне видно, что я растерялась, и принять решение не смогу. И куда подевалась бойкая Юля Иванова? Мужчины переглядываются и, не сговариваясь, начинают смеяться. «Лучше для кого?» Первый перестает смеяться Артемий. «Ну, для вас». «И чем, позвольте узнать?» «О работе пообщаетесь?» «Мы с Артемием Аристарховичем и так постоянно все о ней да о ней». Хоть бы два часа отдохнуть друг от друга. «Вам помочь с размещением?» Вклинивается в нашу беседу стюардесса. Она уже оценила моих спутников и ослепляет своей белозубой улыбкой путь к аварийному выходу. «Прошу ваш посадочный талон. Приходится протянуть, как будто бы я неграмотная и сама не могу найти свое кресло. Ваше место здесь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы готовимся к взлету. Глеб расплывается в улыбке победителя, а Тим сверлит меня взглядом. «И чего он?» «Сам же не хотел меняться!» Босс смотрит на меня недолго, потому что мимо нас, веляя бёдрами, проходит блондинка с четвёртым размером бюста. Даже я с удивлением зависаю, глядя на этот шедевр хирургического искусства, который она благоразумно выставила на показ, расстегнув свою шубку. У мужиков и вовсе отпадает челюсть. «Если нужно, я могу пересесть назад!» «Да, пожалуй, всё-таки мне нужно пересесть!» Сухо напоминаю о себе. Девушка одаривает меня нелюбезным взглядом и качает головой. «Меняться местами я не хочу. Мне нравится сидеть с вами, молодой человек!» Обращается к Тиму, пролезая через него к своему месту. И делает она это так, словно летим мы в экономе, и места до соседних кресел очень мало. Буквально столько, что нужно провести своим декольте по носу соседа. Меня переполняет злость. «Ну как же так? За что? Почему именно она?» Тим молча кивает. Ещё бы. Его, видимо, теперь тоже все устраивает. Работа в лес не убежит, а такие вот особи не каждый день рядом садятся. «Попросить плед? Или, может быть, хотите шампанское?» — привлекает внимание Глеб, пока я занимаю свое место. Он, наверное, не любит блондинок, раз вновь вспомнил обо мне. «От пледа не откажусь. Все так же сухо отвечаю, слушая приторно-сладкий голос девушки сзади». Она уже начала брать в оборот своего соседа, рассказывая, как долго добиралась до аэропорта и как хорошо, что вовремя успела на самолет. Так бы и заклеила ее накачанные губищи, чтобы не мешало другим отдыхать. Бесит. Усаживаюсь поудобнее. Кресло — единственное, что радует меня во всей этой ситуации. Раскладываются, обволакивают и манят погрузиться в царство Морфея. Особенно учитывая то, что я совершенно не высыпалась в последнее время. «Простите, Глеб Данилович, вы не против?» Машу у него перед носом плюшевой маской для сна. Долго думала, брать или нет, уж больно она специфическая, с ушками. «Вау, не против? А плюшевые наручники есть?» Спрашивает довольно громко, вгоняя меня в краску. «Я пошутил, не обижайтесь. Просто у меня эти штучки ассоциируются вовсе не со сном. Простите». Видимо, понимает по моему вытянутому лицу, что сморозил не то, что надо. «Ничего, если вас будет смущать, могу снять». «Думаете, что не будете меня смущать, если что-нибудь снимете?» Снова неудачно шутит Глеб. «О чем вы там? Можно поинтересоваться?» Слышу недовольный голос Тима. Похоже, что мы с Глебом слишком громко обсуждаем мою маску для сна. «Не обращай внимания, дружище! тебе там и без нас неплохо, а нам тут без тебя есть что обсудить!» Подмигивает ему Глеб. Сон окончательно пропадает. Убираю маску от греха подальше и занимаю руки бортовым журналом. Веселая предстоит поездка, чувствую. Хотя настроение испорчено, полет проходит достаточно неплохо. В бизнес-классе не трясет и очень комфортно лететь. Глеб не навязывается, поняв по моим односложным сухим ответам, что я хочу отдохнуть. И лишь щебетание блондинки добавляет ложку дегтя. Точнее целую бочку дегтя в мою пребывание на борту но все хорошее рано или поздно приходит к концу. И вот шасси касаются полосы, и я первая вскакиваю с кресла, чтобы забрать ручную кладь. «Вот мой телефон», — Зоя протягивает Тиму визитку. «Я расслышала, как ее зовут, потому что это особо не затыкалось ни на минуту. Я очень рада, что мы познакомились». «Взаимно». «Как называется отель?» «Давай я тебе напишу». Закатываю глаза. «Похоже, что всю поездку мне придется находиться с Глебом, а вот Артемия мы потеряли». «Давайте я помогу!» Глеб берет мою сумку, а потом помогает вытащить багаж из Зои. К счастью, Тим занят телефонным разговором, и его новой подружки приходится отлипнуть, а потом и вовсе затеряться в толпе. Не могу сдержать радость по этому поводу, но Глеб не готов так легко закрыть тему. «Что, поймал золотую рыбку на крючок?» Шутит. «Обменялись контактами?» Да. Все как любишь. Везучий ты Тимон, просто жуть. Куда не пойдешь, везде девушку найдешь. Все-таки надо было мне пересесть. Не удерживаюсь. Эта Зоя даже после своего исчезновения продолжает бесить. Глеб хмыкает, но намек мой понимает, переводит тему. Мужчины наконец-то вспоминают, зачем мы приехали, и мы возвращаемся к вопросу о застройке. Сейчас заселимся, а потом на объект. А пообедать? После. «Ну ладно, командир, как скажешь. Юля, если устала, может остаться в номере». «Вовсе нет». «Тогда через тридцать минут в холле. Не опаздывайте», — напоминает Тим, и, вручив мой чемодан носильщику, скрывается в лифте. «Что это с ним?» — чешет подбородок Глеб. «Наверное, под впечатлением от Зои, — предполагаю, и, забрав ключи, иду к лифту». «Похоже, у нас номера рядом. У всех троих!» — радуется заместитель босса. Интересно, так совпало или он попросил поселить нас рядом? Супер. Не смотрю, какой конкретно у него номер, занимаясь отсчитыванием чаевых для парнишки. А когда выглядываю в коридор, то уже не вижу Глеба. Впрочем, все равно. Какая разница, кто где живет? Поправляю макияж, выпиваю чай, развешиваю в шкаф чехлы с одеждой и выхожу на место встречи. Тим и Глеб уже ждут. Улыбаюсь им и сажусь в такси, Твердо решив не расстраиваться и не принимать близко к сердцу то, что случится во время командировки. «Мы все взрослые, свободные люди».